Глава 5 Нейт. Если бы Тай не был моим братом, я бы убил его, честное слово. Может, еще и убью. Вижу, как Роу смущается. Пунцовый с головы до ног. Мне не нравится то, как Тай выказал свое одобрение. Но само по себе оно приятно. Ему никогда не нравилось Сэдди. Он ей не доверял. Но я не слушал его. Похоже, инстинкты брата намного круче моих. И если он увидел в Роу что-то особенное, то я в лепёшку расшибусь, но уговорю эту девочку пообедать со мной. Нужно разгадать её прежде, чем появятся другие студенты, и мне придётся бороться за её внимание. «Так что скажешь?» — спрашиваю я. Она явно нервничает, и я чувствую это. Готова отказать. Может придерживаться первоначального плана? Если ты не голодна, можем просто прогуляться в городе. Роу закусывает нижнюю губу и обнимает себя руками, словно не знает, что с собой делать. Её взгляд устремляется вслед уходящей подружке. «Чёрт!» Она пытается найти причину для отказа. «Или, ладно, я пойму, если ты передумала. Сам виноват, что пропустил наше свидание». Последние слова привлекают внимание Роу. Её взгляд тотчас возвращается ко мне, глаза расширены. «Блин!» «Зря я сказал свидание». «Нет, я... я бы поела, просто...» Взгляд Роу скользит вниз, с по-прежнему крепко сжатых вокруг талии рук на ноги. «Я привередлива в еде. Может, лучше поедим в городе? Ты не против?» Я изображаю спокойствие, хотя внутри ликую. Роу согласилась. До города идти пешком порядка 20 минут, и я уже знаю, куда поведу её. В ресторан «Селли». Еда там вкусная, но готовят её со скоростью черепахи. Так что мы проведём вместе не меньше пары часов. Очень даже «за». Даже есть местечко, которое я ужасно хочу заценить. Идём?» Роу с улыбкой кивает, снова переступая с ноги на ногу. Кроссовки у неё почему-то надеты на голую ногу, и я не могу оторвать глаз от её рельефной икроножной мышцы. Удивительно, как девушки могут выглядеть одновременно столь нежными и столь сильными. «Ты занимаешься спортом?» Я всё ещё не в силах оторвать взгляда от её ног. «Немного. Раньше серьёзно занималась. Неплохо играла в теннис», — отвечает Роу и, наконец, чуть расслабляется. «Тай сказал, ты играешь в бейсбол?» Здорово, что она не знает, кто я такой. Ну, я, конечно, не суперстар, но ради учёбы тут отказал куче бейсбольных команд первого дивизиона. Девчонка со вчерашней вечеринки наверняка в курсе, кто я. Или поняла, что я спортсмен. Пьяная в хлам, она всё твердила о том, как жаждет замутить скачком. «Кому-то из парней это дерьмо по приколу. С такими девчонками не надо напрягаться. Они сами стелются под тебя. Тай тоже падок на такой типаж, во всяком случае, сейчас. Правда, на следующее утро он обычно злится на себя за это, когда приходится смотреть в лицо той, кому он не питает никаких чувств. Я лучше подожду и найду стоящую девушку». Ту, которую будет приятно видеть не только ночью, но и утром. Да, я кетчер. Жду реакцию Роу и, не дождавшись, продолжаю, горя желанием ее впечатлить. Участвую почти в каждой игре. В этом году занял место четверокурсника, и мне как-то неловко. По-моему, они будут брать меня в игру чаще, чем его. Ты настолько хорош? Ее прямота очаровательна и даже поразительна. Ну... «Достаточно хорош, чтобы меня пригласили здесь играть. И, надеюсь, достаточно хорош, чтобы захотели меня оставить». То, как Роу морщит носик, думая, что еще спросить, вызывает улыбку. «Что угодно. Пусть спрашивает у меня, что угодно». Мы направляемся к выходу, и я кивком показываю тренеру, что ухожу. Он машет на прощание рукой. Я собираюсь положить ладонь на спину Роу, чтобы направить в нужную сторону и ощутить под пальцами её лопатки. Но она вдруг останавливается у двери. Я убираю руку, не коснувшись её. Роу нервничает. «Кто-нибудь ещё тебя приглашал?» «Что?» Взгляд Роу прикован к металлической решётке, отделяющей нас от улицы, и по её лицу нельзя понять, о чём она говорит. «Другие команды звали тебя к себе?» оу На секунду закралась мысль, что она спрашивает о других девушках, а другие девушки — последние, о чём бы мне хотелось говорить с Роу. Я всё лето старался забыть о сейди кстати, не без помощи брата. И, скажем так, понял, что одноразовый секс с кем попало — не моё. Последние три месяца я чувствовал себя тем ещё мудаком, потому и ушёл со вчерашней вечеринки. Судьба вознаградила меня встречей с Роу. Да, были и другие предложения. Много? Она не смотрит на меня, но мы возобновляем путь. По крайней мере, она больше не пытается сбежать. Не знаю, 10 или 12? Конечно же, я знаю, сколько команд звали меня к себе. 16. Ещё было предложение от индийской организации. Но разве можно было променять бесплатное бизнес-образование в одном универе с братом на пару лет тренерства в каком-то захолустном городке на зарплату учителя? «Значит, ты всё же действительно хорош». «Неплохо, да. До города мы доходим за 15 минут, и весь путь болтаем о всяком разном. У нас с ней нет совместных занятий, вероятно, потому что она ещё не знает, чем хочет заняться. Роу эта тема явно напрягает, и я стараюсь не бесить её расспросами. Она много рассказывает о родителях, чего нравится мне ещё сильнее. У нас с Таем прекрасные отношения с родителями, и меня отталкивают девушки», ругающиеся на своих мам из-за дурацких мелочей. Когда мы заходим в Селли, я морщусь. Парень за стойкой узнаёт меня. «Ну, привет, моё разоблачение». «Нейт, дружище, как дела?» «Привет, кол Всё нормально. Рад видеть тебя». Роу стреляет в меня глазами, и я поднимаю руки в жесте «Ну, как-то так». Она с подозрением хмурит брови. «Что будешь? Как обычно?» Обязательно было уточнять. Мы с братом приносим Колу немалую прибыль. За проведённые тут две недели я здесь с приезда на фестиваль летний бал. Я, наверное, попробовал в ресторане все блюда. Думал, Кол не работает днём, и меня никто не поймает на лжи. Ошибался. Я не один Кол. Дай нам несколько минут посмотреть меню. Отвечаю ему, садясь в кабинку у музыкального автомата. Потом поворачиваюсь к Роу, задержав дыхание и внутренне готовясь к убийственно-гневному взгляду. И вижу на её губах усмешку. «Вау!» «Так ты уже был здесь?» — замечает она. Уголки её губ изгибаются так, словно она с трудом сдерживает смех. «Угу, даже не буду пытаться выкручиваться. Люблю это место. Заглядываю сюда с летнего фестиваля. Кол обычно днём не работает, так что я думал, прокатит». «Почему просто не сказал, что хочешь пойти в свой любимый ресторан?» Я престыженно прикрываю глаза. Потому что тут невероятно медлительные повара, и я хотел сделать удивлённый вид, когда заказ придётся ждать целый час. Хватаю солонку, высыпаю немного соли на стол и вожу по ней пальцем, чтобы было чем занять руки. Поскольку я приоткрылся Роу, а улыбка так и не сошла с её губ, решаю выложить всё на чистоту. «Схитрил, чтобы провести с тобой побольше времени. Надеюсь, ты не очень голодна». Улыбка Роу не дрогнула ни на миг, но в глазах на секунды отразилась тревога. Ей есть что рассказать о себе. Но на то, чтобы она оттаяла и захотела поделиться со мной своей историей, нужно время. Я не против подождать. «Как ты относишься к бургерам?» Роу, наконец, разрывает зрительные контакты и снимает с крючка на стене порванное бумажное меню. «Хорошо», — отвечает она. «Я редко ем вне дома. Люблю простую еду. Что посоветуешь взять?» «С классическим чизбургером точно не прогадаешь». Жду, что Роу скажет, будто не ест хлеб или сыр, или спросит, нет ли тут вегетарианского бургера. Вместо этого она закрывает меню и возвращает его на стену. «Поверю и возьму один. Закажешь?» Она выскальзывает из кабинки. «Схожу в дамскую комнату». Даже не сомневайся. Подмигиваю ей и кивком показываю, где расположены уборные. Роу уходит, не оглядываясь, поэтому я не отказываю себе в удовольствии высунуться из кабинки и полюбоваться её длинными золотистыми ногами. — Похоже, ты обзавёлся новой подружкой, — поддразнивает меня Кол. — Так точно, сэр. И она будет чизбургер. Роу. Закрывшись на замок в туалете, даю волю слезам. Не знаю, что их вызвало, сильный стресс или вся эта ситуация в целом. Нейт кажется милым, даже слишком милым. И кажется, я ему доверяю. Нет, точно доверяю. Иначе бы не покинула безопасность спортивного центра и не шла бы с ним по открытой дороге. В глубине души я понимаю, это не нелёгкий флирт. И маленькая часть меня надеется на то, что я для Нейта не просто временное развлечение. Но как же со мной скучно. Односложные ответы, поверхностные вопросы. Я словно разучилась быть естественной. Наш с Нейтом разговор похож на застольную беседу с моими родителями. Наверное, проблема в том, что я сижу спиной к двери. Не могу мыслить ясно, да вообще думать не могу, поскольку только и делаю, что слежу за новыми посетителями. Будет странно попросить Нейта пересесть в другую кабинку. В дверь стучат. Я, опускаю руки под горячую воду, провожу влажными ладонями по шее, и вытираюсь бумажным полотенцем. Открываю дверь и меняюсь местами с пожилой женщиной. Она задевает меня, проходя мимо. Это прикосновение, словно удар под дых, так как я полностью поглощена своей дурацкой панической атакой. Чтобы прийти в себя, я некоторое время прячусь в темноте коридора, глядя на затылок Нейта. Его рука закинута на перегородку кабинки, корпус слегка развернут в одну сторону. Он говорит с парнем, которого назвал Колом, Руки у него длиннющие, вот реально длиннющие. Так и тянет их измерить. Футболка обтягивает грудь и бицепсы. Такие чётко выраженные мускулы с красиво очерченными линиями и изгибами я видела лишь у парней по телевизору. На Джоше одежда всегда висела. Чему удивляться? Нейт не какой-то там щуплый 16-летний подросток, ни разу не бывавший в тренажёрном зале. Он замечает, что я застыла в темноте коридора. Дыши. Напоминаю себе: не сильная я в отношениях. Не знаю, как себя вести, не знаю. По пути к кабинке я почти убеждаю себя в том, что мы с Нейтом просто друзья, а от того успокаиваюсь и, подойдя к нашему столику, решаю проверить, насколько могу быть с ним честной. Ты не будешь против пересесть в другое место? На это задача, но не отказывает мне подхватывает оба наших бокала для воды в свои огромные ладони и вылезает из кабинки. Я веду его в угол зала, единственное место, откуда видно весь ресторан. Сажусь. Дышать становится легче. Нейт не спрашивает, почему я захотела пересесть, а я ничего не объясняю. Он заводит разговор, начиная рассказывать мне о своей семье и о том, как рос в Луизиане. Я слушаю, и поначалу мое внимание сосредоточено не только на словах Нейта, но и на взволнованно бьющимся сердце, которое я успокаиваю глубоким дыханием. Однако постепенно меня полностью поглощает наш разговор. «Вы с братом близки?» Больше утверждения, чем вопрос. Нейт, улыбнувшись, кивает. «Тай мой лучший друг всегда им был. У меня были друзья в старшей школе, когда брат уехал в университет. Но только с ним я делился всеми своими секретами». У меня тут же возникает желание стать вторым человеком, с которым Нейт будет делиться секретами. Возможно, потому что мне не с кем делиться своими. А мысль о том, чтобы хоть немного открыться кому-то. Так заманчиво. «А у тебя? Есть братья или сёстры?» — спрашивает Нейт. «Я единственный ребёнок в семье. Большую часть времени проводила с мамой, поскольку она работает рядом с домом. Мы живём рядом с кампусом Государственного университета, где она преподает экономику. Последние два года она учила меня на дому. Наверное, её можно назвать моей лучшей подругой. Это делает меня какой-то... жалкой. Здорово, что ты так близка с мамой. Улыбнувшись, опускаю взгляд. Я близка с мамой? Полагаю, да. Я от неё мало что скрываю. Хотя на самом деле и скрывать-то особо нечего. Ей известны мои проблемы. Мама даже скорее не друг мне, а доктор. Круглосуточный доктор на дому с функцией включения и выключения. Но Нейту рано об этом говорить. Он ещё не готов. Я даже не знаю, как затронуть только этот вопрос, не вывалив всё целиком. «Расскажи мне что-нибудь о себе». Прошу я, желая отвлечь его от себя. «Кто такой Нейт...» На секунду паникую, осознав, что не помню его фамилию. Вместо того, чтобы спросить, поднимаю палец, мол, подожди, достаю из кармана мобильный и просматриваю его сообщение на Фейсбуке. притер Кто такой Нейт притер Он смеётся. Расслабившись, осознаю. В ушах больше не бьёт молотом пульс. «Я что, совсем не произвёл на тебя впечатление?» — хмыкает Нейт. Краснею, стыдясь своей забывчивости. Произвёл. Просто мы только встретились. Несправедливо ожидать, что я буду всё о тебе помнить. Я помню номер твоей комнаты, вот. Его я не забыла. К тому же ты и сам вряд ли запомнил мою фамилию. Стоит мне бросить на вызов, как он, опёршись на локти и наклонившись вперёд, смотрит мне прямо в глаза. Они и во тьме заворожили меня, но здесь, при ярком дневном свете, от них просто захватывает дух. серебристо-серые, они контрастируют с падающей на лоб каштаново-золотистой чёлкой. И я восторженно теряюсь в них, пока моё внимание не привлекает его голос. Ты, Роу Стэнтон, первокурсница из Аризоны, окончила школу с отличием. Пока ещё не выбрала специальность, но, судя по тому, что ты успела сказать мне по пути сюда, любишь искусство. Подумай об этом направлении. Раньше ты играла в теннис, но я уверен, сейчас тоже с лёгкостью обыграешь меня. И ты носишь кроссовки на голую ногу. Мне нравится, это классно». Замолчав, Нейт откидывается на спинку сиденья и делает долгий глоток воды. Из-за бокала виден уголок искривлённых в усмешке губ. Я чувствую себя голой перед ним. Он лишь перечислил общие факты обо мне, если не считать замечания про искусство. Ничего себе у него интуиция. Но то, что в его памяти отложилось всё сказанное мной, вызывает у меня странные чувства. И в ушах снова оглушительно стучит пульс, только по совершенно другой причине. Значит, искусство? Я пытаюсь отогнать мысль о том, что он только что назвал меня классной. Ага, искусство. Кажется, тебе это интересно? Советую подумать над этим. И да, Роу. «Что, да?» — сглотываю я. «Я считаю тебя классной. Ты произвела на меня неизгладимое впечатление». Нейт. Мне почему-то кажется, что если вложить в ладонь Роу карандаш и попросить что-нибудь нарисовать, то сделанный ею набросок будет просто потрясающим. Жаль, у меня нет кнопки быстрой перемотки, на которую можно ткнуть, чтобы мигом добраться до секретов Роу. Из неё почти ничего не вытянешь. Мы словно играем в игру, где её цель — отвести разговор подальше от себя. Приносят наш заказ. Единственный раз, когда я хотел, чтобы повара не торопились, они, наоборот, оказались расторопны. Не повезло. Не теряя ни минуты, Роу обхватывает бургер пальцами и откусывает огромный кусок. В другое время мне бы понравилось, что она не ковыряется в еде, но не сейчас». С такой скоростью она прикончит бургер за пару минут и будет готова уйти. «Видела галерею в конце кампуса, мимо которой мы проходили?» — спрашиваю я. Роу пожимает плечами и, жуя, прикрывает рот салфеткой. Слишком большой кусок сделала. «Да», — невнятно мычит она с набитым едой ртом. «Фантастическая девушка». «Ясно», — смеюсь я и, глядя на нее с улыбкой, откусываю от бургера гигантский кусок, чтобы тоже говорить с набитым ртом. «У них выставка на следующей неделе. Хожь пойти?» Роу перестаёт жевать, приподнимает плечи и устремляет на меня недоуменный взгляд. «Чего?» Я прожёвываю свой кусок и снова смеюсь. Поняв, что я дразню её, она заливается румянцем, таким пунцовым, что я начинаю жалеть о своей выходке. Но тут Роу удивляет меня, засовывает в рот горсть картошки фри, делает огромный глоток содовой, и с открытым ртом, глядя мне прямо в глаза. «А, выставка! Хочу!» На последнем слове она не выдерживает и заливается смехом, прикрывая рот салфеткой, чтобы из него не вывалилась еда. Но я услышал достаточно. То, что хотел. Она пойдёт. А значит, я завладел её вниманием, по крайней мере, на следующую неделю.